Глава 70. -я. Трехмоторный Дасса Фалькон мог бы с комфортом разместить дюжину пассажиров. Сегодня же их было всего двое. Рил сидел на заднем сиденье салона, Робби рядом с ней. За спиной никого, так обоим больше по душе. «Как-то такой рейс», — поинтересовался он. древое владение, намного меньше служб безопасности и намного больше приватности. А ты на что тратишь?» — она поглядела на него. Помнишь мой домик в лесу? Остальное в банке под отрицательный процент. — Откладываешь для пенсии? На золотые годы? — Сомневаюсь. Знаешь, они ведь могут отследить, что самолет принадлежит тебе. — Он не на мое имя, на имя одного русского миллиардера. Даже не знаю, чего сколько самолетов и яхт ему принадлежит. Я лишь отщепнула крохотный кусочек, и никому это не вдомек. — Умно. — Поглядим, насколько я умная, когда доберемся до Дублина. Я провел небольшую разведку. Снова твоя подружка Вэнс? Никогда не повредит иметь за спиной изыскательские мощности бюро. Вопросы задавала? В голове да, но вслух нет. И что же она накопала? Защитный пузырь практически как в прошлые годы, но с парой новых извращений. А именно? Очевидно, дабы выказать дух глобального сотрудничества, на один день пригласили некоторых лидеров не из большой восьмерки. «Фактически на открытие конференции». «Какие лидеры не из Большой Восьмерки?» — уточнил Рил. «Несколько привычных к климату пустынь». «Они что, идиоты?» «Очевидно, они так не считают». «Ты же знаешь, кто пребывает с лидерами». «Сотрудники их службы охраны». «И эти сотрудники проходят только внутреннюю проверку. Мы должны верить, что они те, кем назвались». «Совершенно верно». Рил поглядела на темно-синее небо за окном на высоте сорока одной тысячи футов. Просторное, пустое и словно задумчивое. — Хочешь выпить? — спросила она, поднимаясь, чтобы направиться к бару в передней части салона. — Нет, — ответил Робби. — Ты еще можешь передумать. Минуту спустя она уселась на место, держа в ладони бокал водки с тоником. Самолет влетел в зону умеренной турбулентности, и ей пришлось сжать бокал покрепче, чтобы не расплескать содержимое. Как только полет снова пошел гладко, Джессика пригубила коктейль и посмотрела на экран ноутбука Робби. «У нас в багаже сумка битком, набитая оружием. Как будем с таможней?» «Русские миллиардеры обычную таможню не проходят, как и их попутчики. По большей части процедура крайне упрощена и приватна». «Расскажи еще раз, как тебе это удалось?» «По-моему, я не рассказывала еще ни разу». Ты уверена, что твой русский миллиардер не представит угрозы безопасности? Он обожает Америку, любит свободные рынки, любит капитализм. Он союзник, никаких проблем. И он дает нам частные крылышки и возможность протащить арсенал мимо таможни. Я впечатлен твоей огневой мощью. Вряд ли этого хватит, их слишком много, нас слишком мало. Просто придется быть умнее и проворнее. «Легко сказать. Сделать куда трудней». Робби уставился на ее коктейль. «Теперь захотел?» — спросил Рил. «Ага, сам приготовлю». «Нет я. Дай мне шанс побыть радушной хозяйкой». Робби смотрел, как она идет по проходу, вообразить Джессику курил в роли домохозяйки труднее всего на свете. Вернувшись, она чокнулась с ним бокалами, сказав. «Когда все закончится?» «Ничего еще не закончится». Робик кивнул, сразу уразумев, куда она клонит. Отпил коктейля, думая над ответом. — Пожалуй. Ты бы мне поверил, если бы я сказала, что в данный момент мне плевать. — Но это не обязательно что-нибудь меняет. — Значит, убьешь меня или схватишь? — Вообще-то я получил противоречивые приказы. Один убить, другой захватить. Но в случае ареста я могу сделать публичное заявление. Я могу сказать такое, что слышать не хотят. «Имею право на свободу слова, право на юридическую защиту, так что не вижу никакого варианта, кроме убийства, Робби». Уилл потягивал коктейль, закусывая орешками из миски, которую она принесла. «Давай поглядим, сможем ли выжить в Дублине. Если да, попробуем вернуться к этому вопросу». Допив остатки коктейля, Джессика поставила бокал. «Ага, наверное». Он устремил взгляд на нее, понимая, что это ложь. Как понимает и она. Очередную сотню миль они пролетели в молчании. Далеко внизу Атлантический океан пенился и бурлил из-за мерзкой области низкого давления, вышедшей в открытое море. Наконец Рил сказала. — Знаешь, каково было взять на мушку Джейкобса? Робби покачал головой. — Никакого отличия от всех остальных нажатий на спусковой крючок. Ни малейшего. Думала, почувствую что-то другое, потому что он помог убить Джо. — Думала, почувствую какое-нибудь удовлетворение от совершившейся мести, даже восстановленной справедливости. — А Джим Гелдер? — Что ты почувствовала, когда убила его? — А что, по-твоему, я должна была почувствовать? — Она поглядела на него. — Не меня спрашивать, — пожал плечами Роби. Как раз тебя и спрашивать в первую очередь. Но позволь задать тебе один вопрос. Роби ждал, чуть прищурившись, гадая, куда заведет этот разговор. «Ты не нажал на спусковой крючок, когда должен был. Что почувствовал ты?» Мишень все равно умерла. «Я спрашивала не об этом. Что почувствовал ты?» Готового ответа у Робби не нашлось. Правда в том, что именно об этом он как раз и старался не думать. «Что я почувствовал?» «Чувство освобождения?» — ответил за него Рил. Роби потупился. Именно эти слова начали складываться у него в сознании. Джессика будто ощутила это, но дожимать не стала. «Еще?» — предложила она, заметив, что его бокал опустел. Уил замялся, и она добавила. «Помнишь о роли хозяйки, Робби? Чувствую, она мне прискучит еще до посадки. Так что куй железо пока горячо». Взяла бокал у него из руки, но тут же поставила на поднос и посмотрела на наручные часы. «До посадки ровно три часа сорок одна минута». «И?» — озадаченно спросила Робби, опуская взгляд к пустому бокалу. И тут до него дошло, что она говорит не об еще одной порции коктейля. И зрачки его чуточку расширились. «Думаешь, момент мимо кассы?» — спросила она, заметив его взгляд. «А ты нет?» — отозвался он. «Я уже не первый раз задумываюсь об этом с тобой. Эти юношеские гормоны, когда балансируешь в непосредственной близости от жизни и смерти, суемой стволов. Так и подмывает что-нибудь вытворить. А ты...» Это даже не должно было входить в расчет. Вообще никогда. Не должно входить. Не то же, что не входит. А момент? Вообще-то идеальный. Почему? Потому что и ты, и я знаем, что Ирландию нам не пережить. Они знают, что ты на моей стороне. Тебе не позволят остаться в живых. Их намного больше, чем нас. Не нужен целый штат аналитиков, чтобы это понять. Что ж, я умру с массой сожалений, но не хочу, чтобы это входило в их число. А ты?» Встав, Рил протянула руку. «А ты?» — повторила она вслед за Робби. Кровать сзади очень удобная. Уилл посмотрел на ее руку долгим взглядом и отвел глаза. И не покинул кресло. Рил медленно убрала руку. «Увидимся в Дублине». И она зашагала по проходу к личным покоям в хвостовом отсеке. «Ты тут ни при чем, Джессика!» Она оцепенела, застыв столбом, но не оглянулась. — Есть кто-то еще? Венс? Нет. — Я удивлена, что ты выкроил время для кого-то. Ее больше нет в живых. Теперь ее обернулась. — Это было недавно, — добавила Руби. Джессика вернулась и села рядом с ним. — Хочешь об этом поговорить? — Зачем? — Я ведь машина, верно? — Сама сказала. Она положила ладонь ему на грудь. У машин нет сердцебиения. Ты не машина. Мне не следовало так говорить. Я хотела бы об этом услышать, если хочешь поговорить. Ты уверена? Я никуда не спешу в ближайшие три часа, и... Она посмотрела на часы. Тридцать восемь минут. Самолет летел дальше. А Робби говорила молодой женщине, похитившей его сердце, а потом, едва не похитившей и жизнь, потому что она оказалась врагом. И в ответ он сделал единственное, в чем действительно хорош. Убил ее. Подобное может понять только человек вроде Джесси Кирилл.